Глава двенадцатая. Суд. Да простит меня Поланта, но эти трое последние, кого нужно судить. Оззу бросила гневный взгляд на Гелиастра и следом обратилась к Дугре, магистр. Вы же сами сражались бок о бок с пророчицей и знаете, на что она способна, а на что нет. Дугра сделал вид, что не слышит верховную, и преклонил колено перед головой совета, господина Руката. Позвольте, я все объясню. Грозный и краснощекий Гелиастер посмотрел на пленных. Жрица Востока стояла посреди зала советов, закованная в цепи и бледная, точно призрак. Кровь убитых чудовищ пропитала ее одежды. А волосы растрепались и побелели от осевшего на них пепла. Содержателю седьмого угла и девушке, которую Аруката видел впервые, воины магистра связали руки. Да уж, извольте объясниться, дугра. Почему вы схватили этих людей и созвали совет, хотя должны прямо сейчас гоняться за порождениями скверной? Город очищен, господин Гелиастер. Но боюсь, что мы прокляты самой Паландой. Что? Как вы прикажете это понимать? И без того красные щеки и рука ты вспыхнули, наливаясь багрянцем. Встаньте, магистр. Дугра поднялся, снял перчатку и бросил ее под ноги астаре. Среди нас есть те, кто практикуют магию, еретики, предавшие законы святую церковь. Согласно идейскому кодексу, я мог бы казнить их на месте, но вынужден признать. Ситуация сложилась не самая простая. Кто из них? Неверящим голосом спросил Аруката. Все трое, господин Гелиастер. Невозможно. И каждый в совете об этом знает. Вмешалась в разговор Эсса. Благословение Поланты разрушает любые чары. Мы защищены от колдовства ее словом и властью. Или ты хочешь сказать, что заковал в цепи ведьму, чья сила равна могуществу богини? Члены совета, толпившиеся за спиной у Арукаты, согласно закивали. Оззо подмигнула сестре и, выжидающе, уставилась на Дугру. Клянусь званием, мечом и жизнью, мои люди следили за старой и за теми двумя тоже. Наши пленники колдуны. Это серьезное обвинение. Мрачно произнес Гелиастер. Приведите к нам свидетелей, назовите их имена. В том нет нужды. Как и сказала Верховная, я видел, сколь страшна магия в бою. Дугра обнажил клинок и указал острием на пророчицу. Поначалу, сражаясь с чудищами, она притворялась, что взывает к Паланте, и пламя из пепельявшие монстров сходило с небес, подобно чудесам, о которых говорится в Писании. Но в миг, когда твари полезли отовсюду, а стара прочла заклятие на древнем языке. Из рук ее полетели молнии и шквальный ветер. Она сражалась не как благая дева, но как настоящая демоница. В зале воцарилось молчание, гнетущее и напряженное, как струна, натянутая до предела. На лице старой не отразилось ни единой мысли. Ничто не выдавало закипавшую в ней ярость. И только Исма, наблюдавшая за узором наставницы, понимала, что если та все же заговорит... Хазни не избежать никому. Но удачу Оззо опередила чародейку. Во-первых, засуньте обратно то, что высынули так не кстати. Мы не в резиденции военного магистра, а в храме Паланты. И во-вторых, не смейте произносить слова, истинный смысл которых вам недоступен. Это какие, например? – спросил Дугра, убирая меч в ножны. Демоны, бесы или Длань Шаида? Да-да, пусть всем откроются тайны, что вы от нас скрывали, от меня совета и каждого жителя Эдды. Делиастер попытался призвать магистра к порядку, но тот не унимался. Воины холоднокровно наблюдали за происходящим. А старя вдруг стало тяжело дышать, в горле пересохло, сердце забилось часто и прерывисто, звуки смешались, мысли спутались и угасли. а затем она услышала шепот, заполнивший сознание и повторявший только скоро, уже совсем скоро. Оззо спорила с дургой до рассвета. Совет колебался, но недостойное поведение магистра все же склонило чашу весов в пользу верховной, а Руката поручил ей увести пленников в подземелье под храмом, спрятать их там от людей и монстров, пока члены совета не сойдутся во мнении и не объявят окончательное решение казнить обвиняемых в колдовстве или помиловать Дугра однако убедил Гелиастра представить к ним стражей Оззу это не обрадовало но ей пришлось смириться закон есть закон а аруката его первейшее лицо Эсса позаботилась о том чтобы темницу осветили факелами И пленникам выдали плотные подстилки и одеяла. Совет был временно распущен, а магистр вернулся в резиденцию, чтобы подсчитать потери и разработать новый план по защите города. Молодой страж в доспехах дозорного хлопнул решетчатой дверью, трижды провернул ключ и медленно зашагал наверх по скользким от пещерной влаги ступеням. Темница была огромной. Такой холодный, черный и бескрайний, что хиляя пламя факелов, закрепленных по обе стороны от двери, едва разгоняло мрак. Где-то в глубине чуть слышно лепетал ручей, пахло сыростию, а на стенах блекло сверкали кристаллы лазурного цвета. А стара дернула цепь и попыталась соткать заклятие. Слова древней речи прозвучали и тут же увязли в тишине. «Треклятое подземелье!» Вяло выругалась чародейка. «Бесполезно. Все бесполезно. Здесь я не справлюсь. Я не...» «Улай?» «Госпожа, вам плохо?» Отозвалась Исма и подвинулась ближе, насколько у нее получилось. Их с отсушим тоже заковали в цепи. И сделали это так, чтобы все трое не могли касаться друг друга. «Мне нужно поспать. Голова болит. И в глазах двоится. Вы спасли Эдду от обречённых и потратили слишком много сил. Отдохните, Остара. Думаю, на сегодня с вас хватит. Да уж, наверное, хватит. Улаи, госпожа, ты научилась видеть их? И смахивнула и начертила пальцем узор воздушного вихря, который явился ей в прудовую роще за миг до столкновения с чудищем. Молодец, девочка. Чародейка улыбнулась и легла на одеяло. Но я ведь пока ни разу не призывала ветер, хотя стихия подходящая, и печать арканы помню наизусть. А в этом месте? Не знаю. Мне почему-то даже мысль о колдовстве неприятна, как будто что-то мешает. А старая уснула и не услышала последних слов ученицы, но улыбка по-прежнему не сходилась с ее лица. Жаль, что стражи разбили пузырь с зельем, прохрипел содержатель. Оно бы ей пригодилось. Но все же недурственно и то, что мы живы, тем паче после таких обвинений. Если честно, мне до сих пор не верится, чтобы Дугра и предала стару. Я-то думала, магистр ее боготворит. И вообще, как он узнал про нас с вами? Не представляю, госпожа. Но я же говорил, что Дугра страшнее всякой жути. Ага, с Говорил. Отцу ж почесал кандалами брюхо, помолчал немного, а потом добавил. Помню времена, когда он был другим человеком. Суровым, но довольно уступчивым. Пятьдесят золотых монет, и любой грех прощен. Но все переменилось с появлением пророчицы. Магистр стал религиозным и праведным до безобразия. А год назад он вдруг заявился с проверкой в мамкину конину. Некогда знаменитую таверну на шумные улицы. Прямо вот посреди бела дня, да к тому же не предупредил хозяйку, просто взял и привел туда целый отряд стражей. Представляете? Представляю. И по всей видимости ничем хорошим это не кончилось. Ваша правда, госпожа. Таверну закрыли, слуг разогнали, а содержательницу выпороли на глазах у горожан за непристойное название небось. И смехетро прищурилась. Ну почти. Говорят, что тамышние постояльцы любили распевать богахульные песни по вечерам. А сама хозяйка конины якобы помогала контрабандистам. Уго, рисковые какие. Наверное, они провозили что-нибудь запрещенное или опасное. О да, безусловно. Опаснейшую вещь во всем Эосе. И что же это? Книги госпожа, книги. В темнице повесло молчание. Один из факелов погас, и кристаллы, торчавшие из стены рядом с ним, бледно засветились сине-зеленым. Не так уж книги и опасны. Исма спрятала ледяные ноги под одеяло. В отличие от обращенных и раздутой религиозности дугры. Интересно, надолго мы здесь застряли? Коль и факелы гаснут, значит, про нас покопы забыли. А ну и понятно. Кто-то же должен успокоить едисцев. «А что до книг?» Вздернув брови, от сушь наморщил высокий лоб. «К счастью, вынужден с вами не согласиться. В книгах таятся удивительные знания и идеи, каких не встретишь в священных текстах. Стоит нужным словам упасть на почву разума, и все. Нет человека. Погиб он. Сгинул, чтобы родиться заново. Такого уже не обманешь сказками и не привяжешь к храму узами веры. За дверью послышались голоса. На ступени, терявшаяся в мраке, пролился неяркий свет. Немногим позже в темницу вошли двое стражей. Первый поднес к догоравшему факелу лучину и зажег от нее большую масляную лампу. Второй поставил между пленниками дымящийся котел и глиняные миски. Сладко запахло овощным наваром. Посвященная Эс совелала принести вам ужин. сказал страж и виновато посмотрел на спавшую чародейку. Этого должно хватить. И как же мы по-вашему будем есть? Исма подняла руки. Цепь натянулась и загремело стальными звеньями. Первый взгромоздил лампу на высокий камень, вынул широкий меч и вернулся к двери. Второй вытащил из кармана связку ключей и, задумавшись, взвесил ее в ладони. «Вообще-то нам никто не говорил снимать с вас цепи», — сказал он и вновь покосился на Астару. «Ну и держать в цепях приказа тоже не было». «Вот оно, значит, как? А для чего меч?» Насторожившись, спросил от Суш. «Да так, на случай, если рискнете учинить побег». Наконец подал голос первый. «При всем желании не смогли бы», — сказала Исс. И вдруг поняла, что увидит узор стража. Черные золотые нити, пульсируя и извиваясь, вылетели из сердца и протянулись к чародейке. Красивое зрелище, но тревожное, подумала юная волшебница. Как будто две змеи сплелись в смертельном танце. Когда второй освободил пленников, Исмаф встала, разминая затекшие руки, и обратилась к стражу: "Господин натиратель". Позвольте спросить. Спрашиваете? Печально хмыкнул страж и снял со стены погашенные факелы. Почему вы проявили к нам сочувствие? На свете обвиняют в колдовстве. Да, колдуны недостойны милосердия, так говорит Писание. Но а старая не похожа на ведьму. И она исцелила меня от грудной жабы, читая молитвы на площади солнца. Второй поклонился. И спрятал ключей в карман. Считайте это благодарностью. Испоклонилась в ответ и попрощалась с ним как с другом. Раскрыла ладонь, выпуская в полет невидимую птицу. Содержатель разлил похлебку по мискам, подошел к пророчице и аккуратно коснулся ее плеча. Госпожа проснитесь, пора ужинать. Не надо, не будете ее отсуш. Прежде я не видела Остару такой истощенной. Мне кажется, что чары, которые она призвала в бою, обратились против нее самой. Подобное случается иногда с магами. Ис махлибнула наваристого бульона и пригласила содержателей присоединиться к трапезе. Если откат настолько ужасен, должно быть, она применила одну из высших аркан. Подумала Ис, опасаясь говорить об этом слух. Прабу. Аруда и Саптан. Но зачем было так рисковать? Отсуш нехотя согласился. Ему было стыдно, что впервые в жизни он не смог накормить человека, пусть даже и спящего. Усевшись в шаге от котла, содержатель смиренно вздохнул, погладил урчавший живот и залпом осушил миску. Исма решила не торопиться. Смакуя каждый глоток, она наслаждалась вкусом и теплом, что постепенно разливалась по телу. Когда суженом было покончено, отсуш сходил к ручью, чтобы вымыть котел. Делать это было не обязательно. Стражи все равно вернулись бы, чтобы забрать посуду, заменить светильник или отрубить пленникам головы, а храмовые кухари сразу бы все отмыли. Но содержатели успокаивали мелкие хлопоты, которых всегда хватало в таверне. так что от суши они были в радость, даже в мрачном подземелье. Ис внимательно осмотрела Астару, намереваясь прочесть ее узор, но ничего не увидела. Лишь навлекла на себя головную боль, узора и явно что-то скрывала. Возможно, воля чародейки или какое-нибудь хитрое заклятие. Еще некоторое время Исма пыталась пробиться сквозь защиту наставницы, но вскоре сдалась. ослабев настолько, что с трудом доползла до подстилки. Как думаете, госпожа, это конец? спросил отсуш, складывая чистые миски в котел. Не бойтесь, что совет прислушается к Дугре и нас закидают камнями или сожгут на костре. Ох, не хотелось бы мне бросать Грога. Он хороший парень, но в одиночку ставерный не справится. Как знать? Все-таки Дугра — военный магистр Эдды. И споежилась, и залезла под одеяло. Хотя за нас заступилась Эсса и Верховная Жрица. И вообще, Зев бы сказал, что лучше не думать, а лечь спать. Вы это про лысого господина с белоснежной улыбкой? Я запомнил его, потому что у вас с ним похожий говор. А еще как-то раз он выпивал со скитальцем Хаккой. Да-да, он самый. Кстати, Узефа есть и другое имя, но по правилам церкви. Из вдруг затихла, осознав, как глупо прозвучали бы ее слова, и как глупо то, что после вскрывшегося в зале совета в правды она все равно придавала себя, храня в сердце их с дядушкой истинные имена. Неважно, теперь в этих правилах нет смысла. Дока, его зовут Дока, а меня Олай. и я найду брата без всяких там надуманных имен». «Что же-с, в таком случае рад нашему знакомству госпожа!» — произнес содержатель и весело хмыкнул в усы. Ее голос прозвучал тихо, но уверенно, почти бунтарски, и это очень понравилось от сушу. «Ой, а что же вы? Ваше имя настоящее или церковное?» — спросила Олай. Содержатель многозначительно улыбнулся. Ах да, как я могла забыть! Седьмой угол ведь потому и седьмой. Вы правы, госпожа. Я просто тот, кто я есть, не больше и не меньше. И я тоже отсуш. Теперь я тоже.